Глава 14. Куда мы идем? Моя рука утонула в широких мужских ладонях, и сердце трепетало загнанной птицей в груди. Даже в наручниках Манн не отпускал меня, крепко сжимая пальцы. Шли по мрачным серым коридорам, заключенные в клетку из вооруженного конвоя. После разговора с генералом Мансур исчез, оставляя вместо себя Лютова. Взгляд стал холодным и непроницаемым. Жгуты вен выделялись на напряженных руках и шее. Я чувствовала исходящий от него гнев. «Будет еще один бой», — низко проговорил он. «И что потом?» Мной снова овладела тревога. Я не знала, что именно последует после этого вынужденного боя. Но, судя по реакции Мансура, нас не ждало ничего хорошего. Мне стало страшно. Казалось, что стоит Ману выполнить требования генерала, и больше я его никогда не увижу. Осознала, что в какой-то миг он стал мне дорог, и я не хотела терять его. Возможно, всему виной обстановка, в которой мы находились. Каждый мужчина в этой тюрьме и даже женщина, встретившаяся в первый день нахождения здесь. Все они представляли опасность. И только тот, кто причинил мне самую большую физическую боль, сумел расположить к себе и стать единственной защитой. «Потом они тебя отпустят», — говорил холодно. Только руки горячие сжимали мои пальцы сильнее. «А ты?» Мансур! «А как же ты?» Паника накатила на меня ледяной волной, заполняя легкие и падая камнем в живот. «Я не уйду без тебя». «Придется». Сталь и лед в каждом слове. Не намека на ту нежность, которую я одаривал накануне. «Они обещали тебя отпустить». Старалась поймать ту крохотную нить, которая дарила бы надежду на новую встречу на то, что все будет хорошо. «Они много чего обещали», — равнодушно ответил. «И как же быть?» «Казалось, что передо мной тупик, и как бы я ни билась об него, я ни за что не смогу пробиться сквозь стену, замуровавшую нас здесь навечно». «Не истерить!» Сказал он настолько резко, что у меня подступили к глазам слезы. Остаток пути мы шли молча. Только звук шагов и харкающие, словно свиньи охранники, заполняли эту неловкую тишину, превращая происходящее в настоящую пытку. Когда мы вышли к холлу, где я впервые увидела Мана, по коже пробежал озноб. Боялась, что нас снова разлучат. Но меня вместе с Лютым толкнули в раздевалку. «Ха!» Какие лица! Услышала громкий мужской голос, и каждый волосок на теле встал дыбом. Я помнила этот голос. Воспоминания обстоятельства встречи с этим человеком вызывали только дрожь. Ман стоял передо мной и закрывал обзор наговорившего. А я тряслась, как заяц, представляя, что сейчас тот самый мужчина, который обещал мне ад, выполнит свое обещание и заберет у лютова. «Пожалуйста, не отдавай меня другому. Не отдавай меня, пожалуйста!» Шептала горячо. Судя по тому, как напряглась линия плеч моего мужчины, он услышал мои слова. Оставалось верить, что он сможет защитить меня. Нас. Лютый и его сучка! Смеялся мужчина. Что же ты прячешь, такую сочную девочку? Камеру сорвал, тогда хоть вживую насладиться ее прелестями. Но Мансур не двинулся с места. На все выпады отвратительного человека, сохраняя внешнюю невозмутимость и только напряженные мускулы и сжатые кулаки выдавали его ярость. «Когда бой?» — перебил поток унижений, направленный в мою сторону Мансур. «Торопишься?» — хмыкнул тот самый с жуткими зелеными глазами. Даже стоя за спиной Лютого, я зажмурилась, боясь снова встретиться с тем отвратительным человеком. Расслабся. «Давай посидим, поболтаем, как в старые добрые». «Кто знает, может, потом уже и не будет такого шанса». Неприятно хохотнул мужчина. «Девушку не трогайте!» Донесся из мана утробный рык. «Что, прости, не понял». Издевался над ним подонок. «Тронешь ты или кто-то из твоих шавок?» «И ничто вас не спасет!» От той интонации, с которой говорил Мансур, стало по-настоящему жутко. Плечи осыпало мурашками и перехватило дыхание. Уперлась лбом ему между лопаток в благодарности и осторожно поцеловала. Лютый дернулся, словно от ожога, и я замерла, зажмурившись и ожидая вспышки гнева. Но он лишь дальше отошел от меня». Я не сяду за стол с такой гнидой, как ты, дьяк», — проговорил угрожающе. Вот как, хмыкнул мужчина. Значит, прошли те времена, когда не брезговал. Знал бы раньше, какой ты гнилой, ни за что руки бы тебе не подал. Ну что же, значит, будем прощаться. Судя по голосу его, нисколько не огорчила реакция лютого. Дверь в раздевалку распахнулась. «А вот и док!» — хмыкнул тот, кого ман называл дьяком. Послышались шаги и щелчок замка. «Здорово, док! Чего хмурый такой?» «Мансур на кушетку!» — проигнорировал вопрос дьяка. Стоило лютому сделать шаг в сторону кушетки, как меня обдало холодом. Я стояла и беспомощно наблюдала за тем, как от меня отдаляется Ман. Он сел на кушетку, не посмотрев на меня ни разу. Перед ним стоял высокий темноволосый мужчина. Он поставил на передвижной стол медицинский чемоданчик, открывая его. «Ну, привет!» Замер передо мной дьяк. Осторожно перевела на него взгляд, встретившись со змеиными зелеными глазами. И вмиг во рту пересохла. Он проехался по мне медленным, липким взором, оставляя ощущение слизи на коже. Девушку уведи заговорил док. Нет, прорычал ман. Посмотрела в сторону кушетки, встретившись глазами с хмурым доком. Кари и добрые радужки казались безумно уставшими. Он единственный человек в этом жутком месте, кто смотрел на меня с сочувствием. «Иначе нельзя. После того, как я вколю тебе сыворотку, ты перестанешь себя контролировать. Хочешь убить девочку?» – перевел взор мана. «Нет». – с отчаянием выдохнул Лютый. «Тогда ее нужно увести». «Чтобы ни волоса с ее головы не упала». И ни одна гнида даже не смотрела в ее сторону. Резко обернулся Надья колютой «Усек! Усек!» – хмыкнул седовласый мужчина и, подхватив меня под локоть, потащил к двери. «Ман, нет!» – оборачивалась на мужчину, обещавшему меня защищать. «Ты обещал! Мансур!» Меня вытолкнули за порог, закрывая дверь и обрубая меня от лютого. «Не поможет тебе твой ман, даже если выберется. Смирись».